406. Июль 7. Достаточно допустить сомнения, как тут же появится множество доказательств его правоты. Логика этих доказательств неопровержима, ибо основана очевидность. Но поговорка «он врет, как очевидец» недаром сложилась. И указывает она на то, что факты очевидны, могут быть истолкованы, как того хочет низший Манос, если сомнение допущено в сознании. Да, многое из сказанного не подтвердилось, но причина тому подвижность плана. Впрочем, в будущем все осуществится. Апостолы, то есть ученики Христа, ждали еще тогда при своей жизни прихода Учителя и не дождались. Так личные ожидания даются, чтобы горение духа не угасало, и чтобы движение в будущее не прекращалось.